«Пульба», «Картошка», «Тутейши», «Счиры», «Калыханка», «Памярковность», «Усягульная млявость и обыяковость до життя». Двенадцать слов, которые помогают понять культуру Беларуси. «Говори, говори, тут я, что там уже случилось?» Рассказывает Антон Сомин. Что такое белорусская культура? Не так-то просто ответить на этот вопрос – Может быть, это отсылки к славному прошлому Великого княжества Литовского, как говорится, от моря до моря, то есть от моря до моря, от балтийского до черного. Или это советские представления о стране партизан, аистов и льна. Может быть, это повседневная бытовая культура, где люди спорят о сгущенке и о драниках. Или, может, это высокая культура национально-ориентированной интеллигенции, которая рассуждает про годность народа, ширость народа. Может быть, это мемы и цитаты, которые поймут только белорусы. Может, это стереотипы о Беларуси, которые распространены за пределами. Картошка, чистые улицы, Лукашенко. Вообще, можно ли найти слова, которые бы на вопрос о том, что такое белорусская культура, одинаково хорошо отвечали для француза, для русского или для тех же самых белорусов? Ну и кроме того, если современная белорусская жизнь – Увы, почти полностью русскоязычно. То есть какого языка нужно брать ключевые слова белорусской культуры? Из русского, из белорусского или из их смеси, которая называется тросянка? Кажется, правильный ответ всего понемногу. Это мы и попробуем сделать. Тутейше. Местный, здешний. По-белорусски здесь – это тут, поэтому здешний – это тутейше. Простые люди, которые жили на территории Беларуси, в общем-то, вплоть до советского времени не очень понимали, кто они. Например, в 1903 году знаменитый этнограф Ефимий Карский писал, «В настоящее время простой народ в Беларуси не знает этого названия». Ну, то есть «Беларус». На вопрос «Кто ты?» простолюдин отвечает «Русский». А если он католик, то называет себя католиком либо поляком. Иногда свою родину назовет Литвой. А то и просто скажет, что он «тутейший», «здешний». Конечно, противополагая себя лицу, говорящему по-великорусски, как пришлому в западном крае. Одно из главных белорусских стихотворений Кто ты, гэтки?», то есть «Кто ты такой?», которое написал Янка Купала, поэт, которого на уроках белорусской литературы изучают каждый год. Это стихотворение было написано в 1908 году, а спустя сто лет стало песней Ляписа Трубецкого. Оно так и начинается. Кто ты, гэтки? Свой, тутейший". Кто ты гэтки свой чакон Чакова, воні землі! Ну и с языком, в общем, было примерно так же, как и с национальной самоидентификацией. Когда в Российской империи в 1897 году проходила перепись населения, люди, жившие на этой территории, просто пожимали плечами и отвечали. Ну, мы попросту говорим. Название языка они не называли. Понятно, конечно, что называть себя здешним, а свой язык нашим или простым – это нередко. Это встречается у самых разных народов и самой разной эпохи. Но у белорусов вот эта вот идея тутейшести фактически приобрела статус символа. Она прошла очень интересный путь от критически оцениваемой местечковости, провинциальности до почти что национальной народной гордости. И уже больше века люди спорят о том, хорошо это или плохо. Например, чуть больше ста лет назад вышла статья под названием «Наша тутейшесть», а лет 10 назад статья «Белорусы. Тутейшая или нация?» Этот вопрос пока еще не решен. Тот же Янка Купала, о котором я уже говорил, в 1922 году написал трагикомедию, которая так и называется ⁇ Тутейшая ⁇ Действие там происходит после распада Российской империи, а главный герой этой пьесы ⁇ Микита Зносок. Ему все равно, где он живет, при какой власти Польской, Немецкой, Царской, Советской. Ему все равно, белорус он или нет. Уехав из села, он отказывается от своих предков, от своей нации. Главное, чтобы была еда и одежда. Есть, кстати, в этой пьесе и два ученых, ученый восточный и ученый западный, соответственно, представляющие Россию и Польшу. И они доказывают принадлежность Беларуси этим странам, а белорусов, соответственно, нации русских или нации поляков. Тутейшесть в этой пьесе – это плохо, это беспринципность, это покорная готовность подстроиться под любую власть и предать идеалы народа. И, кстати, пьеса была под запретом вплоть до 80-х годов. Лет на 60 про Тутейши забыли, но в конце существования Советского Союза в Беларуси начался период, который сейчас называют вторым белорусским возрождением. Это такое фактически строительство нации заново, как первое белорусское возрождение в конце существования Российской империи. И тутейшесть снова возродилась, как слово, только сменила коннотации. Это теперь не местечковость, а наоборот, фактически белорусская самоидентификация «Я белорус». Например, в 1986 году появилось литературное общество «Тутейше», которое объединяло белорусских писателей, которых сейчас можно назвать современными классиками. В 2000 году вышел легендарный альбом белорусских рок-исполнителей, который называется «Я народился тут». То есть я родился здесь, и тут, опять же, это не случайное слово. Долгое время главным белорусским новостным порталом был ныне закрытый портал тут.бай. И опять же, название не случайное. В 2014 году появился бар под названием Тутейшая, впрочем, в том же году он и закрылся. И, как писали критики, это был бар, который первым попытался сделать национальный интерьер не из соломы, прялок и глиняных кувшинов. Ну, то есть, как обычно представляют традиционную белорусскую культуру а из городской культуры начала 20 века. И таких примеров, где тутейшесть и тутейше – это хорошо, можно насчитать очень много. Спадар. Господин. Спадар это вежливое белорусское обращение. Есть у него и женская форма – сподарыня, и к группе людей – сподарство. Само это слово появилось как результат постепенного упрощения слова «господар», то есть «господин» и «хозяин». Также в русском сударь появился из «государя». У лингвистов есть разные мнения, какая была история этого слова. Вообще первое употребление можно найти еще в текстах конца средних веков, но как обращение, а не как упоминание в третьем лице, оно стало использоваться, видимо, только во время немецкой оккупации Беларуси. Правда, кажется не очень широко. Со временем коллаборационистское пятно, которое было на репутации этого слова, стерлось и... Когда советская идеология растворилась, и вместе с ней ушли товариши и граждане, то есть товарищи и граждане, слово спадар вернулось в белорусский язык, заполнив эту дыру. А вот в русском языке, кстати, эта дыра ничем не заполнилась. В отличие от аналогичных европейских обращений, спадар можно использовать как с фамилией, ну, например, спадар Сомин, так и с именем спадар Антось. А когда мы говорим о ком-то в третьем лице, можно использовать и то, и другое спадар Антось Сомин. С обращениями из западноевропейских языков так поступить все-таки нельзя. Какой-нибудь мистер Антон или хэр Антон это все-таки невозможно. А со спадаром можно. Померковность. Покладистость, сговорчивость, скромность, уступчивость, доброжелательность, умеренность. Слова, которые я сейчас произнес, это те варианты, которые предлагают русско-белорусские словари. Но вообще это слово очень труднопереводимое и неспроста считается, что оно обозначает одну из главных характеристик белорусов. По смыслу, наверное, ближе было бы что-то типа конформизм, кротость, покорность, ну или вот есть такой нецензурный аналог слова «невыежистость». Вот все это в сумме – такой портрет белоруса. Но лучше всего это проиллюстрировать двумя анекдотами, которые знают, наверное, каждый белорус. Первый такой. Решили ученые эксперимент провести. Поставили в темной комнате табуретку, а из табуретки гвоздик торчит. Садится на эту табуретку русский, вскакивает, матерится, табуретку разносит. Садится украинец, вскакивает, достает гвоздик, кладет в карман, мол, в хозяйстве пригодится. Садится белорус, ойкает, ерзает, потом так задумчиво, а может так и треба, то есть может так и надо. Вот эта фраза «а может так и треба» очень частая фраза, которую используют даже в русской речи белорусы. И очень хорошо показывает белорусскую померкованность. А второй анекдот такой. Вешают немца, русского и белоруса. Немец сразу умер, русский дергался долго, но тоже потом умер. А белорус висит себе и висит, вполне живой. Его спрашивают, мол, как ты выжил-то в этой ситуации? Белорус отвечает, ну, сначала сдавило так сильно-сильно, потом ничего, претерпелся. Тоже очень померкованно. В 2010 году одна белорусская журналистка провела в интернете конкурс на лучшую идею символа Беларуси, чтобы потом сделать такие магнитики из полимерной глины. Там, конечно, предлагали драники, аисты, автозаки, естественно, были, но все это с большим отрывом проиграло стулу с гвоздиком из анекдота. Беларусы вообще любят иронизировать над своей померковностью. Был, например, такой новостной паблик, назывался ⁇ Партия померковных центристов ⁇ с не вполне приличной аббревиатурой ⁇ ППЦ ⁇ Сейчас он поменял свою концепцию, но раньше он на Тросянке, про него мы еще поговорим, пересказывал в юмористическом ключе самые важные новости. И они вручали несколько лет премию «Померковность года» и даже делали помпедию, такую померковную энциклопедию, где бы рассказывали про разные белорусские реалии, иронично, конечно. Одна из очень редких крылатых фраз на белорусском языке, потому что белорусы обычно общаются по-русски, это «агульная млявость и обаяковость до життя», то есть дословно «общая вялость и безразличие к жизни». Это фраза, которая была в телерекламе экстренной психологической помощи в 90-е годы, я помню ее, она постоянно крутилась по телевизору, и эта фраза очень хорошо вписывается вот в такой померковный контекст. Например, в пародии на Гарри Поттера под названием «Поригатор. Девять подвигов Если, которую написали белорусские писатели Андрей Жвалевский и Игорь Мытько, встречается цитата «Редкое заграничное успокаивающее заклинание, усягульная млявость и обаяковость до життя». Я бы сказал, что проявлением померковности являются и некоторые важные жизненные принципы, которые, как считаются, присущи белорусам. Например, это «ну вы же все понимаете», допустим, если вас просят написать заявление по собственному на работе, «моя хата с краю» и «абы чагу не вышло», то есть как бы не вышло чего. И, кстати, когда в 2020 году в Беларуси были акции протестов, в соцсетях у белорусов появилось довольно много удивленных постов о том, что белорусская померковность, оказывается, имеет свои границы. Ширы Искренний, сердечный, усердный Если померкованность это, пожалуй, главное негативное качество белорусов То его противоположностью будет ширость Главное положительное качество Причем за одним словом скрывается целый набор достоинств Ширы – это искренний, прямой, открытый Это еще и сердечный и гостеприимный Если верный друг, то это ширый сябр Если это заядлый любитель чего-нибудь, то это щиро Если мы ведем с вами задушевные, откровенные разговоры, то это щирое размовы. Если у нас непритворное удивление, это тоже щирое. Когда человек очень благодарен, он не просто говорит ⁇ Дякую ⁇ а говорит ⁇ Широ-Дякую ⁇ Если человек очень хорошо, усерно на совесть работает, то он это делает щиро. Характеризовать этим словом можно чуть ли не что угодно. Даже лес, который состоит из одинаковых деревьев, а не какой-то там смешанный, это будет ширый лес. И золото без примесей тоже широе золото. Иногда, правда, ширый – это еще и простодушный и легковерный, но это ведь, в общем, тоже иногда неплохо. Так что ширый – это такой настоящий, настоящий во всех проявлениях. Ну, а ширость – это когда у тебя есть такое качество. В паре со широстью, кстати, идет еще одна хорошая характеристика – это годность. Ну, слово «годность», конечно, используется и в значении как срок годности, но вообще это еще достоинство и самоуважение, такая вот светлая сторона померковности. Если ты несешь свой крест, то нужно это делать годно. Если ты поешь песни перед лицом опасности, то нужно петь не абы какие песни, а годные. И, кстати, заключительная строфа стихотворения «Кто ты гэтки», о котором я уже говорил, тоже, в общем-то, про годность. Чем быть хочешь, не быть скотом», то есть «не быть скотом». Колыханка. Колыбельная. Вообще это не просто любая колыбельная, но еще и название передачи белорусского телевидения аналогичной «Спокойной ночи малыши». Там в конце в финальной заставки была песня «Долгий день» и был такой припев. Баю-бай, баю-бай, закрывай. Эта песня вызывает очень острый приступ ностальгии по детству, пожалуй, сотен тысяч белорусов, которые родились в конце Советского Союза и в начале 90-х. Был в этой передаче и кукольный персонаж Дед Бородет. Некоторые дети его обожали, некоторые, и я в том числе, его просто до истерик боялись, ну, погуглите, действительно, выглядит очень специфически. Был ведущий Калыханки, которого звали Маляваныч. А еще был инопланетянин, Пацаватца. Он вел передачу «Мультиклуб» в 90-х, потом еще в начале 2000-х. Это была передача, где можно было прям очень хорошие мультики посмотреть. Кстати, в 90-е еще и в белорусской озвучке, что мне, правда, в то время не нравилось. И вот все эти личности, Дед Бородет, Маляваныч, Пацаватца, можно сказать, что это такой действительно пантеон белорусов позднесоветского и постсоветского поколений. Мова. Язык. Хотя дословно, как я сказал, мова – это просто язык, но в белорусском дискурсе, если нет какого-то уточняющего прилагательного, это именно белорусский язык. Такое употребление встречается повсеместно. Например, социальные плакаты. Вот в Минске был билборд, на котором было написано «мама равно мова». Любишь маму? Ну и читатель должен достроить «любишь мову». Или вопросы в многочисленных пабликах типа «Как сказать на мове чайник?» Не на любом языке, а, понятно, именно на белорусском. Или комментарии под новостями, причем как русскоязычными, так и белорусскоязычными, которые отражают целый спектр эмоций от «достали уже своей мовой» до «як приемно читать на вину на мове?» То есть «как приятно читать новость на белорусском языке». Ту же часть белорусской интеллигенции, которая и в повседневной жизни использует белорусский язык, такое употребление ужасно раздражает, я бы даже сказал, бесит, потому что для них мова — это просто язык, и когда ты читаешь комментарий как приемно читать на на мове», то для них это звучит как приятно читать новость на языке. Ну, согласитесь, глупо звучит. Больше, наверное, бесит только название «белмова», которое такое вот уничижительное идет от названия школьного предмета, ну, примерно как «руслит» для русской литературы. Для них это ассоциируется с колониальным мышлением. Вот, мол, такие забавные белорусы, аборигены, возьмем слово их языка и будем этим словом называть их язык. Есть, конечно, и схожие употребления, типа когда мы говорим English для английского языка, но тут хотя бы есть самоназвание языка, а не просто слово язык. В общем, все это довольно ярко показывает, насколько неродной стала родная мова для самих белорусов, если им не режет слух выражение на мове в значении на белорусском языке. Кстати, похожее явление – это когда белорусские слова используют для нейминга. Когда ты встречаешь банно-оздоровительный комплекс лазня, что дословно значит баня, или кафе кавярня то есть кафе-кафе, это очень напоминает советский no-name кафе-бани для тех, кто говорит на белорусском языке. Важно при этом понимать, что белорусский борется за выживание не только с русским языком, но и с самим собой, как бы парадоксально это не звучало. Дело в том, что белорусских языков скорее два, чем один. Ну, например, есть две Википедии на белорусском языке. Мало какой язык может похвастаться таким количеством Википедий. Раскол произошел в 1933 году после того, как прошла языковая реформа. Формально она затрагивала только орфографию, но в реальности затронула все уровни языка от лексики до грамматики. Дореформенный вариант после этого использовался в эмиграции, но в 90-е годы он вернулся в Беларусь. И с тех пор не угасают споры о том, какой нормой или каким стандартам белорусского языка нужно пользоваться. С одной стороны, есть школьный вариант. Он плох с точки зрения пуристов тем, что он русифицирован, зато его все учили в школе. С другой стороны, есть, опять же с точки зрения пуристов, настоящий белорусский язык, но он для многих белорусов оказывается чужим. И логичным образом отсюда вытекает следующий спор. Какие слова можно использовать, какие нельзя, и что эти слова на самом деле значат. Битва века, что лучше? Заимствование из русского языка или заимствование из польского? Может быть, лучше придуманные неологизмы? Или лучше взять устаревшее слово, вернуть его в язык, дав ему новое название? Этим спорам нет конца. Например, горбата – это любой чай, потому что слово «чай», которое предлагают словари, это русизм. Или же это именно травяной чай, потому что название образовано от латинского «herba» – «трава». А обычный это как раз и есть чай. И, кстати, если столько слов для чая, то в чем его готовят? Это горбатник от горбаты, это чайник от чая, или это имбрык, такое замечательное старое персидское заимствование, или, может быть, запарник, и в таком случае, может, нужно различать чайник для заваривания, чайник для кипячения. А вот автобусом кто управляет? Русский по происхождению водитель или польский по происхождению кировца? Где-то золотая середина. Я, кстати, ехал в троллейбусе, в котором использовалось оба этих слова на объявлениях. Что нужно носить? Трусы или маятки? Оба слова, кстати, заголовки статей в Википедии, только каждая в своей. Что надевать? Футболки? Плохо, это русизм. Тешотки? Плохо, это неологизм на основе заимствования. Или соколки? О, наконец-то наше слово, правда, раньше-то оно обозначало майколко-голичку, а стало ли оно после этого футболку обозначать? Непонятно. Ну и, конечно, орфография тоже вызывает много вопросов. Дореформенная орфография более громоздкая, зато лучше отражает звучание слов. А послереформенная приближена к русскому, короче, зато не очень хорошо отражает белорусское произношение. В общем, у каждого из вариантов есть свои сторонники, есть свои противники, они приводят свои аргументы, и споры эти, видимо, не кончатся никогда. Жесточайша, жесточайша. Если раньше я называл только слова из белорусского языка, то это пример слова на тросянке, смешанной русско-белорусской речи, в которой фонетика белорусская, а лексика и грамматика смешанная, но скорее русская. Тросянка появилась после Второй мировой войны, во-первых, из-за политики русификации, а во-вторых, из-за того, что люди из деревень и сел, говорившие на белорусских диалектах, переезжали в город. Города были русскоязычные, и, соответственно, их речь выдавала в них чужаков. Чтобы сойти за своих, люди стали переучиваться на русский язык, но когда это язык близкородственный, то проблемы с взаимопониманием нет, и ты не слышишь, что ты говоришь не совсем так, как твой собеседник. А вот твои собеседники слышат. И, конечно, своим детям вот эти вот приезжие из села стали передавать русский язык, ну, как они думали, на самом деле, эту смешанную речь. И так возникло первое поколение людей, для которых Тросянка стала родным языком. В белорусском обществе тросянка ассоциируется с жителями сельской местности или с малообразованными горожанами, ну, допустим, работягами заводов или гопниками с окраин. Но интересно, тросянка не только своим лингвистическим происхождением, но и с культурной точки зрения. В 2000-е годы, в общем, период постмодерна, тросянка становится не только языком вот таких категорий людей, но языком творчества, она проникает в масс-культуру. Например, появилась взрослая передача «Калыханка», пародия на ту детскую «Калыханку», о которой я уже говорил, где два простых мужика, Саша и Серожа, сидели и обсуждали минут 15 разные очень важные вопросы. На тросянке, конечно. Что делать с зубами мудрости? Зачем ходить в оперу? Что такое хламур? Нужно учиться у школы или нет? Что брать с собой на рыбалку? И прочие актуальные вопросы. Вскоре вышел и диск с их песнями, песни на тросянке и лирические герои соответствующие. Например, песня работа, в которой пелась про драму в заводской столовке, там солдатик пришел, девчонка улюбился, и все там было плохо. Или Новый год в соответствующих реалиях, там баночка от шпрот, которую хлебушком нужно вымокать, дырочка у носке, тоже с этим что-то делать нужно. Рыжая, соседка живет в моем подъезде, с другим я нагуляю, с другим на лифте ездя. Ну, проблема же. А потом появляется группа «Разбитое сердце пацана». Как, в общем, видно из названия, тут уже другой лирический герой, помоложе и понаглее. «Полюбила гопора, полюбила колдыра». Поет он своей возлюбленной, разумеется, себя гопором не считая, а колдырами в Беларуси называют таких вот алкоголиков. Или, допустим, песня под названием «Айфон», в которой поется «Пауторашка у руке, у щё, как у людей». Или моя любимая, розовый закат, соотечественник мой и брат. Ну, к кому еще обращаться, когда ты посмотрел случайную замочную скважину, а там твоя любимая сидит с другим, а он рядом с тортиком. Ну какое уже тут общение, уж молчу навод про отношения. Я хотел бы простить, но стяной между нами другой. Другой пацан! Я случайно взял монтировку. Будеш знати, як лакать газировку І устраивать поползновенья на тортик чужой Чужой! Чужой! чужой! Розовий закат! Поверни це вірне назад Розовий закат! За отечественник мой и брат Розовий закат! Кто тут прав, кто тут вина Разберысь розовым закат. Разберысь розовым закат! Тросянка нашла место, конечно, и в мемах, и прочем интернет-фольклоре, где ее помощью изображают белорусских провинциалов. Например, официант спрашивает герой на меме: Какое вино вы посоветуете гостю Сорше? А официант на той же тросянке отвечает: Самую дешевую водку и покажите сначала деньги. По-белорусски это бы звучало совсем иначе. Самую танную горелку и покажите с подшатку гроши. Это именно тросянка, русская речь с белорусской фонетикой. Но начали мы со слова жесточайшее и это не просто абстрактная тросянка или цитаты из песен на ней. Это Лукашенко. На самом деле он не говорит на тросянке, что бы про него не думали. Он говорит по-русски, но у него очень сильный белорусский акцент ш вместо щ, твердое р, у вместо л и другие фонетические черты создают в массовом сознании представление, что вот он носитель этой самой тросянки. И, конечно, его речь не могла не стать объектом пародии. Жесточайше – это слово, которое он употребляет очень часто, и оно вошло в белорусский дискурс с значением какой-то вот крайней или максимальной степени, да, в общем, чего угодно. Изначально, конечно, это нужно жесточайше наказать, но если жесточайший факт, то это стопроцентный факт. Если, допустим, жесточайший металл, очень хорошая рок-музыка, но не обязательно максимальная степень чего-то хорошего, чего-то плохого тоже. Жесточайший пиар, ну, если вас пиарать так, что лучше бы не пиарили. Или жесточайший ремонт, вы пришли и, и такие, о, господи, что это? Другие ключевые слова эпохи, заимствованные из речи Лукашенко и которые белорусы часто используют в своей повседневной речи, не обязательно изображая Лукашенко, это слово «ошушение». Они могут быть не те, могут быть те, а может быть «ошушение праздника». Замечательное выражение «кто-то урод», в смысле «кто-то врет», настоящее и «перетрахивать», в смысле «перетряхивать». Лукашенко обещал перетрахивать парламент. Тросянку, конечно, не очень просто изобразить на письме, хотя, в общем, несколько лет назад вышел даже целый детектив, где действия происходят в минских окраинах, и персонажи говорят на тросянке. Но в целом есть способ, чтобы читатель понял, что это именно тросянкоязычная речь. Это используется в том числе и для изображения Лукашенко и людей, поддерживающих его политику. Например, был такой замечательный цикл «Давай пока», который писал журналист Олесь Пилецкий. Это миниатюры о том, как Лукашенко звонит или ему звонят разные люди, он с ними разговаривает. Вот, например, такое. «Александр Григорьевич, алло, вы меня слышите?» «Говори, говори, тут я. Что там уже случилось?» «Резолюция Европарламента, Александр Григорьевич». «Революция в Европарламенте? Как интересно!» Свядомы. Сознательны. Это точный перевод слова «свядомы» на русский язык. Точный, но недостаточный, потому что сейчас гораздо чаще оно используется в другом значении, причем как в белорусской речи, так и в русской. Еще больше ста лет назад, в начале 20 века, оно стало обозначением людей с такой вот активной национальной повесткой, с высоким уровнем национального самосознания. Собственно, и само это слово ⁇ «свядомы» происходит от слова ⁇ свядомость ⁇,⁇ сознание. И часто это слово использовалось в значении ⁇ самосознание ⁇ Вот русское слово ⁇ осведомленный ⁇ того же корня. Такие люди выступали за то, чтобы Беларусь была независимым государством, за то, чтобы белорусский язык активно использовался во всех сферах жизни, за то, чтобы развивалась белорусская культура, ну и так далее. А снова это слово вернулось в употребление уже в конце 80-х, начале 90-х, когда в Беларуси была волна антикоммунистических, ну и зачастую одновременно национал-демократических выступлений. И во множественном числе «свядомое» это слово стало таким ярлыком, которое называло национально ориентированную интеллигенцию. Когда в 1994 году на президентских выборах победил Александр Лукашенко, это слово стало использоваться иначе. Сама национально ориентированная интеллигенция себя так называть перестала. А вот в речи Лукашенко и его сторонников так стали называть, в общем-то, чуть ли не любую оппозицию. Если вы встречаете это слово в какой-нибудь новостной или аналитической статье на русском языке, не на белорусском, то оно однозначно указывает на политическую позицию автора. Ну, например, для сведомых не знать на самом деле историю – обычное дело. Вот такой вот очень интересный с семантической точки зрения путь прошло это слово. Сначала однозначно положительное, а потом однозначно негативное. Но однозначно положительное в белорусской речи, а однозначно негативное в русской. Похожая история у слова «змагар», которое дословно значит «борец», и в белорусских текстах используется ну, так же, как русское слово «борец», там, не знаю, «борцы с преступностью». А вот в русскоязычном дискурсе, провластном дискурсе, слово «змагары» и оскорбительный вариант «змагарьё» используется как такое оскорбительное название для оппозиции, а новое слово «змагарызм» обозначает белорусский национализм, если о нем говорят его противники. Вот очень характерная цитата. Жадность, тупость и корона размером с поколение на голове. Вот основные признаки змагарских зорок, говорят на белорусском телевидении. У того, что вы сейчас слушаете, есть и письменный вариант, и этот текст критиковали как сторонники действующей власти за то, что одним из слов, представляющих белорусскую культуру, выбрано слово «свядомы», которым себя обозначают, цитата, «предатели и враги белорусского народа», так и сторонники действующей власти за то, что одно из слов взято не из белорусского языка, а из страсянки, и мало того, что из Страсянки, так еще и из речи Лукашенко, слово «жесточайшее». На самом же деле, с точки зрения социолингвистики и лингвистической антропологии, оба этих слова, конечно, заслуживают того, чтобы быть в этом тексте. Потому что они характерны и важны для понимания современного белоруса. Эти слова постоянно встречаются в белорусском публичном дискурсе. Ну и, конечно, эти слова многое говорят о человеке, который их употребляет. Пульба. Картошка. Стереотип об особой любви белорусов к картошке настолько и изъезжен, что мне, честно говоря, даже неловко о нем тут говорить. Хотя моя девушка не упускает случая поиздеваться над моей любовью к картошке. Но дело в том, что этот стереотип живет не только за пределами Беларуси, и тогда бы белорусы, наверное, обижались на это, но и прекрасно укоренился внутри. Сами белорусы с удовольствием шутят, делают мемы про свою любовь к картошке. Например, в национальном отборе на Евровидении 2019 года была чудесная песня под названием «Потейто Акабульба». Это, в общем, весь текст этой песни. Когда в Беларуси еще был офис Яндекса, они как-то выпустили исследование под названием «Шутки в сторону». Что белорусы ищут в интернете о картошке? Есть такой иронический паблик «Чай с малиновым вареньем», это цитата из Лукашенко стала его названием, они с помощью мемов рассказывают какие-то самые важные новости, и наряду с действительно важными новостями время от времени встречаются новости про картошку, потому что это тоже важно. Например, о том, что Елизавета II отказалась от ее употребления, или что жители одного из домов засадили клумбу картошкой вместо цветов. И, кстати, еще одна белорусскоязычная поговорка, кроме усиагульной млявости, их, наверное, в общем, две всего и есть, которые используются не только в белорусской речи, но и даже в русской, это чудесный фразеологизм «хавайся у бульбу», то есть дословно «прячься в картошку». В общем, если случилось что-то очень плохое, «хавайся у бульбу». И, кстати, на прозвище «бульбаши» белорусы практически не обижаются. Тому подтверждение то, что в Минске выпускается водка «бульбаш», а в соцсетях встречаются фотографии с хэштегом бульбаленд, которые делают сами белорусы. Главное же национальное блюдо, которое делают из картошки – это драники. На всякий случай это такие оладьи из тертого картофеля, с мясной начинкой, с какой-нибудь другой, ну или вообще без начинки. Есть такой индекс Бигмака, а в белорусских СМИ иногда измеряют инфляцию по индексу «драника». Когда компания Марк Фармель выпустила носки, на одном из которых был драник, а на другом — смятанка, за ними была целая охота. Ну а рецептурные споры с мукой, без муки, что с яйцами делать, лук добавлять, не добавлять и сотни их — это споры, которые по мощности, в общем, не уступают легендарной российской битве при окрошке. Когда в 2020 году у потенциальных кандидатов на выборах в президенты некоторые белорусские СМИ брали интервью, то наряду с серьезными вопросами о том, что ждет Беларусь в будущем, были и вопросы про то, что такое настоящие драники. В обсуждении одного из ответов можно было найти такой пассаж. Но сердца тех, кто не представляет себе драники без муки, яиц или лука, теперь разбиты, потому что не надо шутить с драниками. Драники — это серьезно, это святое. Пожалуй, есть только один вопрос, настолько же важный для беларусов, что делят их на два лагеря, ну если, конечно, не брать в рассмотрение политику это то, какая сгущенка правильная, глубокская или рогачевская. Носки с белорусской сгущенкой, конечно, тоже есть. Беларусь. Конечно, встретить название страны в списке слов, которые важны для понимания национальной культуры, довольно странно. Но это именно такой случай. В 91 году еще в БССР был принят закон, по которому страна теперь должна была называться Беларусь, а не Белоруссия. И на другие языки название должно было не переводиться «Белая Россия», а транслитерироваться, причем именно с варианта «Беларусь». Какие-то языки так и поступили. Например, английская «Bielorussia», отсюда, кстати, белорусский домен «BY», и «Belorussia» довольно быстро сменилась на «Belarus». С языком это, кстати, происходило дольше. Еще до 2010-х язык в английских текстах называли «Belorussian», и только в последнее время стали его называть «Belarusian». В других же языках это не произошло или происходит очень медленно. Например, во Франции продолжают говорить «la Bielorussi», хотя я, например, когда учил в школе французский язык, нам говорили, что нужно в мужском роде «le Bielorussi». На сайте, кстати, французского посольства в Беларуси написано, что хотя белорусы просят говорить «le Bielorussi», наша французская академия рекомендует все-таки «la Bielorussi». А в Германии или в скандинавских языках вплоть до последних лет оставался перевод названия Weissrussland, ну или Витрюска, то есть Белая Россия. Только в 1920 году от этого названия стали отказываться. И когда в 1995 году по итогам референдума русский стал вторым государственным языком в Беларуси, то на этот язык, разумеется, была переведена Конституция и все прочие документы. И, соответственно, вариант Беларусь получил законодательное закрепление не просто в белорусском тексте, но в тексте на русском языке. Тем не менее, в России он довольно плохо прижился. Для большинства белорусов, особенно тех, которые родились в конце 80-х, в 90-е и потом, вариант Беларуси это такой вариант советский, устаревший. И тех россиян, которые его используют, они готовы заподозрить в неуважении или даже в имперских амбициях. Хотя для многих россиян это не какой-то маркер, а просто языковая привычка. Я привык говорить «Белоруссия», я так и буду говорить и даже, может быть, не буду знать, что каких-то белорусов это может обидеть. Одним из аргументов служит то, что соединительной гласной «а» не бывает. Беларусь писать страна, а Белоруссия логично. В 2020 году даже шутка такая была, что коронавирус специально белорусы вывели, чтобы россияне наконец запомнили, что соединительная гласная «а» все-таки бывает. В последние несколько лет к вопросу о том, как писать страну, добавился еще более сложный вопрос о том, как писать жителя страны, белорус, и язык, белорусский. Дело в том, что в словарях имена собственные не встречаются, поэтому некуда обратиться с вопросом о том, как писать, Беларусь или Белоруссия. А вот слова «белорус» и «белорусский» в орфографических словарях есть, поэтому, строго говоря, трактовать написание через «а» иначе как орфографическую ошибку нельзя. Тем не менее, в последние годы многие независимые белорусские СМИ перешли на написание Беларусь и «беларусский» с двумя «с» или даже с одной, потому что, ну, логично, если страна Беларусь, то почему в ней живут белорусы? Тем не менее, в комментариях под разными постами в соцсетях встречаются бесконечные, абсолютно однотипные споры о том, как нужно называть белорусское государство, Беларусь или Белоруссия. У каждой из сторон есть примерно 10 стандартных аргументов в пользу своего варианта, которые повторяются и повторяются во всех этих спорах. Эти споры стали настолько значимым явлением, что для них даже название появилось. бульба срачи. Ну, от слова «бульба» — картошка. Шуфлянка. Выдвижной ящик стола. Довольно странное слово, не правда ли, что выдвижной ящик стола может сказать о белорусах? Но если раньше я рассказывал про слова из белорусского языка и немножко из тросянки, то это слово русское, точнее из белорусского региолекта русского языка, то есть варианта русского языка, который используется в белорусских городах. Всем, конечно, известно, что абсолютное большинство белорусов русскоязычные, но также, как и в российских регионах, есть все-таки некоторые различия между вариантами русского языка, ну, скажем, известный бордюр-поребрик или шаурма шаверма Также и в Беларуси белорусский-русский несколько отличается от общей литературной нормы. Во-первых, это, конечно, белорусский акцент. Разной силы у людей постарше он довольно сильно присутствует и можно его услышать, у людей помладше его скорее нет, но и у тех и у других есть несколько десятков слов, которые не встречаются или почти не встречаются за пределами Беларуси и белорусами воспринимаются как слова русского языка. Какими-то из этих слов белорусы гордятся, хвастаются ими перед своими российскими друзьями и, например, используют в качестве шибалета то есть специального слова, которое позволяет отличить белоруса от небелоруса. И шуфлядка, вот этот вот самый выдвижной ящик стола, это один из самых характерных таких примеров. Кстати, в украинском русском тоже есть такое слово, только оно там шухлядка. Но о многих других словах белорусы даже не подозревают, что это слова, которые за пределами Беларуси не общеизвестные. Они их считают обычными русскими словами. Я вот, например, в детстве был абсолютно уверен, что слово «водолазка» — это какое-то устаревшее советское слово, потому что я его встречал только в книжках, а все окружающие называли этот предмет одежды словом «гольф». Да, так же, как и длинный носок. Другие подобные слова, про которые я и другие белорусы узнавали только, встретившись с непониманием в России или где-нибудь в интернет-общении, например, такие. «Шильда» — это табличка на здании или на кабинете. Или «собойка». Чудесное слово, которого мне здесь очень не хватает. Это еда, которую берут с собой на работу или на учебу. Стирка. Не стирка в стиральной машине, а стерка, как говорят в некоторых российских регионах, ну или литературный ластик. Хапун. Слово, которое обозначает, когда милиция массово задерживает людей. Или примерно похожее явление, когда в магазинах сметают весь товар. Ляснуться. Очень многозначное слово – это и упасть откуда-то, и удариться, и сломаться. Интернет, например, ляснулся, если перестал работать. А еще можно спросить, ты ляснулся, что ли? В смысле, ты с ума, что ли, сошел? Лахать с чего-нибудь – это такое молодежное разговорное смеяться над чем-то. Тихарь – так называют силовика в штатском. Замечательное детское выражение, ну или родительское выражение «дать буську, то есть «поцеловать». Еще одно детское «разбурить». «Ты зачем мой домик разбурил?» В значении «разрушить», а вовсе не «скважину пробурить». Это же есть и в суффиксах. Например, учителей белорусы называют суффиксом «иц» «математица», «русица», «химица», а вовсе не «математичка» или «русичка». Часть этих регионализмов пришла в русскую речь белорусов из, собственно, белорусского, куда они попали, из польского или немецкого. Но тот же «лахать» — это немецкое «лахн» или «шильда», которое немецкое «щильд». А другие, типа «собойки» или «гольфа», возникли прямо в русском языке белорусов. Дожинки. Дожинки – это праздник конца сбора урожая. Ну, то есть, собственно, когда дожинают урожай. В России в народном календаре тоже встречается этот праздник, правда, с другими названиями – «обжинки», «аджинки» и «пожинки». В Беларуси дожинки, так же, кстати, как и зажинки, то есть праздник Первого снопа, отмечались с древних времен, и что любопытно, эта традиция сохранялась даже в советское время и дошла до сегодняшних дней. Но в современной Беларуси из просто какого-то сельского регионального праздника отмечание дожинок перешло на государственный уровень. Каждый год выбирается столица дожинок. Раньше одна была, теперь шесть, по одной в каждой области. И со всей мощью государственной поддержки начинается подготовка к празднованию дожинок. И само это празднование — это целая череда разных мероприятий типа награждения победителей сельскохозяйственных соревнований, выставки народных умельцев, шествия рабочих коллективов, торжественный митинг с участием, кстати, президента. Разное праздничное оформление, скульптуры из соломы, государственный герб, который выкладывают из колбасы и овощей и всякое подобное, это часто становится поводом для злословия таких снобов из больших городов. Ну и кстати, белорусский госаппарат в целом склонен к такой стилистике, стилистике мероприятий, оформления, да в общем образа жизни. Настолько склонен, что у этого даже появилось собственное название. Очень хорошее слово «агротрэш». Агротрэш, агростайл, агрогламур, агроренессанс, или даже агрогламур и агроренессанс. Любовь к словам, в которых первая часть корень агро, у белорусов появилась в середине 2000-х. Тогда некоторые бывшие поселки стали агрогородками. У разбитого сердца пацана есть песня «Агрогородок, ты к любви моя жесток». И тогда же в государстве началась популяризация агротуризма как части программы возрождения и развития села агротуризм и агрогородки привели и к другим агрословам. При этом надо понимать, что агротрэш – это вовсе не обязательно про сельскую жизнь. Если у вас какая-то кричащая оформленная квартира, в России подобное обычно называют колхозным шиком – это агротрэш. Если у вас коммунальщики закрасили все поверхности в городе в розовый цвет – это агротрэш. Если у вас на параде в День независимости едет грузовик с образцами унитазов – ну, тоже, пожалуй, агротрэш. Когда делают рождественскую ярмарку и вместо Глинтвейна продают пластиковые лейки, Глинтвейн тоже, конечно, где-то есть, но, камон, пластиковые лейки, это тоже агротрэш. И, в общем, все подобные проявления называют этим замечательным словом. Красиво, что у него есть и своего рода антоним, то, что можно описать белорусским прилагателем в Само это слово заимствовано из польского языка, но по пути из польского в белорусский оно немножко сменило свое значение. В польском выкштауционы. Это просто образованный, а в белорусском языке это слово охватывает целый спектр значений. И примерно соответствует русскому элегантный, изящный, деликатный, утонченный. В общем, все то, что не агратрэш. Где народился, в своей где при Отвенчан кровью ботом Чем быть хочешь Не быть скотом Кровью ботом Не быть скотом Кровью ботом Не быть скотом Над материалом работали Редактор Анна Красильщик Звукорежиссер Мико Голубовский Выпускающий редактор Екатерина Тарасова Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте arzamas.academy.